Глава десятая. Искушение. Кристина уже десять минут топталась у кафешки, где они договорились встретиться с Иркой, не спеша заходить внутрь. Во-первых, она терпеть не могла сидеть в одиночестве за столиком. А во-вторых, погода была прямо-таки пушкинской. Мороз и солнце. Настроение было прекрасное, несмотря на то, что она совершенно не выспалась, потому что долго не могла уснуть, снова и снова прокручивая в голове события вечера. А утром ее разбудила мама, которая не спалила, что Кристина вернулась домой в начале пятого и очень хотела ее участия в воскресной уборке. Кристина драйла ванну, думая о том, что завтра пойдет убираться к Илье. И эта мысль вызывала какое-то радостное возбуждение, потому что теперь между ними точно все изменится. А точнее, уже изменилось. «Ты чего такая довольная?» Подозрительно спросила Ирка, подходя к подруге. «Сори, что опоздала. Двадцать минут ждала автобус. Воскресенье, чтоб его!» Ира выглядела помятой и немного опухшей. Кри знала, что и сама выглядит не лучше. Она так много плакала накануне, что утром едва ли открыла глаза. Легкие самомассаж и холодные патчи чуть-чуть улучшили ситуацию, но мама все равно шутливо обозвала ее дочерью-алкоголичкой. погрешив на то, что Крис перебрала коктейлей, Маме она ничего рассказывать не стала, но вот Ире собиралась выложить все во всех подробностях, а заодно узнать, чем закончился ее вечер. Когда они сели за стол и заказали кофе, Ира вдруг обратила внимание на кофту Крис. «Откуда у тебя клянин удивилась она, пытаясь припомнить, видела ли у Крис нечто подобное. «Великовато, по-моему». Долгая история. Кристина покраснела, чувствуя себя идиоткой. Она и сама не понимала, зачем напялила на себя кофту Ильи. Она никогда не носила вещи парней. Илья, конечно, ее парнем не был, но после вчерашнего Кристина вообще ни о чем кроме него думать не могла. Она раскраснелась еще сильнее, вспомнив, как утром вытащила из-под кровати его куртку и уткнулась в нее лицом, вдыхая легкий запах мужского парфюма, который не выветрился даже после химчистки. А потом спрятала обратно и надела его кофту, решив, что вечером постирает и завтра вернет. «Больная фетишистка», — мысленно выругала себя Кристина, сжимая пальцами рука в кофты. «И интрига?» — хмыкнула Ирка, отпивая капучино из большой чашки. «Тогда я начну первая, потому что моя история будет короткой, жалкой и печальной». она шумно вдохнула громко поставив чашку на стол и скривилась вспомнив как противно закончился вечер когда они с никитой танцевали все было так волшебно как будто они уже пара она видела как он смотрит на нее и была уверена что он вот вот решится ее поцеловать а потом вдруг к ним подбежала надька этой стерви покоя не давала что у нас все хорошо прибежала едва ли не втиснулась между нами И стала плакаться Никите, что Толик чуть ли не умирает. Я ей сказала, что Толик был с тобой. А Надька такая, «Ничего не знаю, Кристина вообще свалила домой». Я была в шоке и, честно говоря, немножко разозлилась, что ты ничего не сказала и... «Ир, ты же знаешь, что я бы так не сделала», — возмутилась Кристина. «Конечно, знаю, но я была пьяная, ты не брала трубку, а рыжая стерва повисла на Никите. Короче, все по одному месту пошло». Поморщилась Ирка. «Никита побежал в туалет, нашел там блюющего Толика, и мы быстро-быстро вызвали такси. Надя поехала с нами». «Естественно», — закатила глаза Кристина. «Куда ж без нее?» «Ну, мы все ж с общаги, так что нам в одну сторону», — неохотно признала Ирка. «И все равно она дрянь». «Стопроцентная», — согласилась Кристина, делая глоток сладкого латте с ореховым сиропом. «В общем, такси приехало». «Мы затолкали туда Толика, чудом доехали. Он прям в хлам был, постоянно порывался блевать. А там до общаги-то ехать десять минут...» Ира снова вздохнула, переходя к самой неприятной части. «Крис, дальше просто трэш. Надя выходит из такси, снова виснет на Никите, типа ей скользко на каблуках. Он хихикает, как дурачок, а я помогаю вылезти Толику. И тут этот паршивец тошнит мне на ботильоны». «Меня саму там чуть не вывернула!» Ира так скривилась, как будто вот-вот заплачет, и Кристина накрыла ее руку своей, успокаивая. «И что дальше?» — спросила она, догадываясь, что ничего хорошего. «Никита повел Толика в общагу. Ну как повел? На себе понес. А Надя побежала за ними, типа, сейчас дам уголек, у меня дома таблеточки и пук-пук-пук. И вот я стою в луже Блевотины и смотрю, как они уходят. Я знаю, что они все живут в одном корпусе, но так обидно, что Никита даже не попрощался и ничего не сказал и... Я расплакалась, как маленькая девочка, признала Сирка, шмыгнув носом. Хотела тебе позвонить, а у меня телефон на морозе сдох. Ты знаешь, мой старичок уже давно чудит и... Ира вытерла рукавом пушистого розового свитера одинокую слезинку, скатившуюся с уголка глаза. Внутри все сжималось от обиды и унижения. Стоило вспомнить, как она шла к своей общаге, стараясь не думать о том, как будет отмывать сапоги и что Никита говнюк. «Самое обидное, что он так и не написал. Ни вчера, ни сегодня. Как будто ничего не было!» Пожаловалась она. «Прям какой-то плевок в душу. Я так стараюсь, так?» «Ир, а ты не думала, что хватит уже стараться?» Вдруг разозлилась Кристина. «Ты прыгаешь вокруг Никиты, записываешься в зал, бегаешь за ним». А что в итоге? Он даже не узнал, добралась ли ты домой. Ира сердито сопела, зная, что Кристина права. И как бы она не убеждала себя, что Никита откачивал умирающего Толика, обе догадывались, что дело не в Толике, а в Наде, которая точно не упустила такую возможность. Она как могла отгоняла от себя эту мысль, но образ Нади на коленках у Никиты стоял перед глазами, и Ира уже почти поверила, что так все и было. «Ириш!» «Ты красивая, веселая, яркая. Нафиг тебе этот идиот, который ведет себя как... как свинец!» «Как кто?» Ира рассмеялась, услышав интересное слово. «Ты, Кристи, иногда как скажешь!» Она покачала головой, радуя подругу слабой улыбкой. «А вообще ты, конечно, права. Никита полный придурок. Я тут из трусов выпрыгиваю, чтобы он на меня внимание обратил. А он...» «Да в жопу твоего Никиту! Найдем тебе парня получше!» решительно сказала Кристина. Почему-то вдруг подумалось, что Никита совсем ненадежный товарищ. Антон, с которым они даже не были лично знакомы, не прошел мимо и сразу вписался за нее, хотя защитник из него был явно так себе. И все же он бросился ей помогать. «Согласна. Присмотрюсь к третьекурсникам», — пообещала Ира, постукивая короткими ярко-салатовыми ноготками по столу. «Кстати!» «А Толик-то хоть не зря накидался. Подкатил в итоге или...» «Или...» — фыркнула Кристина. «И слава богу, еще подкатов Толика не хватало. Он облил меня коктейлем и побежал в туалет». «Облил? Сильно?» Кристина покачала головой, а потом пересказала Ирке все, начиная с момента, где Илья предложил ей пойти на день рождения друга с ним, чтобы прикинуться его девушкой. И она разозлилась, послала его и решила идти в бар. Потом рассказала про топ, который пришлось снять, про придурков, которые к ней пристали, про Антона и Илью, и как Илья подвез ее домой. И расслушала молча, и только выражение ее лица и брови, которые то взлетали вверх к линии роста волос, то встречались на переносице, выдавали ее эмоции. Она то пыталась вообразить себе, что Крис чувствовала, когда к ней стали приставать какие-то левые парни, то восхищалась Антоном и Ильей. А когда Крис сказала, что черная кофта принадлежит Илье, едва не подавилась пирожным. «Так, я правильно поняла, что вы спелись?» Только и смогла спросить она, когда Кристина закончила свой рассказ. «В смысле спелись?» «Ну, ты в его кофте. Раз он заступился за тебя...» «Кристин, за меня никто никогда не дрался. Ну, детский садик не в счет. Был там один парнишка, но не суть. Он подрался за тебя». «Его отлупили, а он еще и домой тебя повез. И... Господи, а ты его даже не поцеловала!» «Чего?» — вытаращила глаза Кристина. «А должна была...» «Я б поцеловала!» — решительно сказала Ира. «Он повел себя как настоящий рыцарь, а ты могла бы его отблагодарить!» «Ир, я не уверена, что он хочет, чтобы я его целовала!» — созналась Кристина. «Да даже если бы была уверена, все равно бы не осмелилась!» Категорично заявила Ирка. «Ты слишком нерешительная. Кстати, уже решила, в чем пойдешь на вечеринку?» «Что? Какую вечеринку?» «Ту, на которой ты якобы должна изображать его девушку», нетерпеливо пояснила Ирка. «А мы должны сделать все, чтобы ты ею стала. Я же правильно понимаю, что ты втюрилась в этого своего гоблина?» «Он не гоблин», — отрезала Кристина, втыкая вилку в кусочек торта. «И я не втюрилась». Добавила она уже менее уверенно. «Ой, хорош заливать! Все к этому и шло! Он с самого начала тебе понравился!» Кристина хотела было начать спорить, а потом так и застыла, не донеся вилку с тортом до рта. Слова Иры, звучавшие совершенно бредово, вдруг показались вполне себе логичными. А что, если она с самого начала чувствовала что-то? «Нет, это чушь! Он пугал меня до дрожи в коленях!» Напомнила себе Крис, положив вилку на тарелку. И все же я продолжала к нему ходить, хотя... Нет, слишком сложно. Не знаю насчет самого начала, но да, ты права, он мне нравится. Очень. «Это заметно!» Ира насмешливо кивнула на ее кофту. «Кстати, о шмотках. Тебя не смущает его повышенный интерес к тряпкам? И он все еще держит свою гардеробную закрытой? Как думаешь, зачем?» «Боится, что ты сопрёшь что-нибудь дорогое и брендовое?» «Скорее боится, что я опять что-то испорчу», — хихикнула Кристина. «А вообще, у всех свои секреты. И если он не прячет там трупы, мне всё равно». «Крис, хорош заливать! Давай представим, что он оставил бы дверь открытой. Через сколько секунд ты засунула бы туда свой длинный нос?» «Ничего не длинный». Кристина на всякий случай коснулась кончика носа, Словно убеждаясь, что он такой же, каким был, когда она в последний раз смотрелась в зеркало, а потом задумалась. Она была уверена, что смогла бы противостоять искушению, но проверять этого не хотелось. Мало ли. Илья толкался в пробках, думая о том, что понедельника хуже у него не было. Он катастрофически опаздывал в офис и материл про себя Алексея, который хотел непременно воочию созерцать своих подчиненных. Парень надеялся отмазаться от собрания, сославшись на плохое самочувствие. Но шеф упирался и орал в трубку, что это совещание пропускать никак нельзя. Сегодня будет важное заявление, плюс вся команда и руководство в полном составе соберутся обсуждать финальные правки по немцам. И даже если у Смирнова сломаны обе ноги, он должен доползти до работы. «Сам напросился», — буркнул Илья, паркуясь на служебной стоянке бизнес-центра. Кинув взгляд в зеркало заднего вида, Илья криво усмехнулся. Мало того, что его лицо украшали шрамы, так еще на скуле всеми оттенками красного и фиолетового переливался синяк, плавно перетекающий в нежно-сиреневый фингал. А губам позавидовал бы Джокер. Шрам с одной стороны рта, а с другой царапина с содранной кожей. Красавец! Тем не менее Илья расправил плечи и вошел в офис, привычно ловя на себе заинтересованные взгляды окружающих. Подумалось, что одно осталось неизменным. На него всегда обращали внимание. Только раньше смотрели с восхищением, а сейчас — со смесью жалости и отвращения. И еще непонятно, что было хуже. «Смирнов, как приятно, что вы решили нас навестить!» — ехидно бросил Алексей, когда Илья, извинившись, вошел в малый конференц-зал. Десять человек — уставились на него во все глаза. Два зама Алексея, с которыми он раньше общался только по телефону или в переписке, стали рассматривать его с неподдельным интересом. Остальные тоже вовсю разглядывали последствия недавней потасовки на его лице. Алексей же буднично кивнул в сторону единственного пустого кресла с таким видом, словно ничего особенно не произошло. «Смирнов, успели на самое интересное. Мы вчера беседовали с Артуром. Будут кое-какие корректировки. Первое. Илья слушал Алексея в полухо, мечтая треснуть его замов, которые откровенно пялились на него, как на зверушку в зоопарке, и перешептывались, как первоклашки. Идиоты. Артур и его партнеры попросили перенести встречу с конца декабря на начало января. Закончил свою речь Алексей. Они передумали. Тут же вырвалось у его зама, который, наконец, отвлекся от лица Ильи. Илья по голосу определил, что это тот самый Степан, который вечно задавал ему уточняющие вопросы, словно пытаясь уличить в том, что он чего-то не знает. Илья же к своей гордости еще ни разу не попался на этот трюк. То ли все знал, то ли везло, но Степана это явно раздражало, как и то, что Алексей позволял Илье больше остальных. Например, он редко появлялся на общих совещаниях вживую, предпочитая подключаться онлайн. Несмотря на то, что стал чаще бывать в офисе. «Нет, у них технические накладки. Они приедут, волноваться не о чем», спокойно пояснил Алексей. «Это даже к лучшему, потому что у наших разработчиков все еще не доделано приложение. Да, Юдин?» «Алексей, мы почти все сделали». Главный разработчик задергал пышными усами, барабаня пальцами по столу. Илья был уверен, что если кто и рад переносу, то это Юдин, потому что его отдел, как обычно, не успевал. Мы к концу недели покажем демо-версию. Нормальную версию подготовьте в срок, но это еще не все новости, усмехнулся Алексей и лукаво посмотрел на Илью. Было принято решение, что Артура и его партнеров встречает и сопровождает Смирнов. Ну и я, разумеется. Илья почувствовал, что стул, на котором он сидит, резко стал горячим, как уголь. Да и атмосфера явно накалилась. Тяжелый взгляд Геннадия Михайловича, Финдира и по совместительству близкого друга Алексея впился в алью, но обратился он к шефу. «Алексей Смирнов и так ведет проект на пару с Лукиным. Теперь ты хочешь, чтобы он занимался организацией встречи?» По его тону было очевидно, что именно он собирался встречать немцев. Илья смеялся в душе, сохраняя на лице бесстрастное выражение. Единственная польза, которую Геннадий мог принести проекту – это распитие шнапса с Артуром, не больше. Он слабо разбирался в теме, плавал во всех тонкостях, что становилось очевидно, стоило только копнуть чуть глубже того, что было в материалах презентаций. И вообще, Илья считал его нулем без палочки и без дырочки. Будь его воля, он бы давно выкинул из проекта и Геннадия, и его непомерное эго. «Гена теперь за немцев полностью отвечает Смирнов. От встречи в аэропорту до проводов после сделки». Миролюбиво улыбнулся Алексей. «Представительное лицо ты выбрал. Ничего не скажешь». Только и фыркнул Геннадий, отрывая взгляд от лица Ильи, который начал закипать от пренебрежения в голосе зама. «Да, он пришел побитый, хотя и без этого красотой не отличается. Но у него хотя бы мозги на месте и работают». Тупой индюк с раздутым самомнением. Решил Илья, переводя взгляд на Алексея. Было интересно, что он ответит на этот езвительный комментарий Финдира. «Вообще-то выбирал не я», — развел руками Алексей. «А Артур? Ему и его команде комфортно общаться с Ильей, и они хотели бы, чтобы он присутствовал на всех этапах сделки. Плюс, по его словам, он говорит как чистый немец, и это упрощает коммуникацию». На собрании начался галдеж. Геннадий, который два месяца занимался немецким, подтягивая забытые со школы знания, негодовал громче всех. Степан что-то говорил о том, что нехорошо все делегировать одному только Илье. Остальные просто наблюдали перепалку замов с шефом, а сам Смирнов пребывал в шоке от того, что Артур так им проникся. Может, его подкупило то, что Илья несколько лет прожил в Германии? Им было легко общаться, потому что Илья свободно владел немецким, а еще разбирался в культурных тонкостях и мог поддержать разговор на разные темы. А Артур любил иногда поболтать о чем-то стороннем. И все равно было удивительно. Даже перенос встречи не удивил так сильно. Илья был уверен, что сроки съедут. Немцы чересчур щепетильны. Пока не согласуют все мелочи, шагу не сделают. Он снова посмотрел на замов, которые убеждали Алексея, что Илья распугает немцев своим видом, что он не формат для таких встреч. Илья же поражался их грубости и хамству, приятно удивляясь стойкости, с которой Алексей не сдавал своих позиций. «Решение принято», — отрезал он. «Собрание окончено». «Смирнов, задержись». «Гена, Степа, с вами встречаемся в два часа». Когда конференц-зал опустил, Алексей откинулся на спинку кресла и лукаво посмотрел на подчиненного. «Удивлен?» «Нет», — смело ответил Смирнов, решив, что большей частью говорит правду. «Мы с Артуром как-то сразу нашли общий язык». «Я тоже так подумал», — хмыкнул шеф. «А еще после весеннего тендера я уверен, ты справишься лучше, Гены». Илья поднял глаза на шефа, пытаясь прочитать мысли старого плута. Но Алексей, как всегда, только загадочно улыбался. Часто казалось, что шеф мог бы быть идеальным политиком. Никто никогда не понимал, о чем он думает на самом деле. «Спасибо», — зачем-то сказал Илья. «Я не подведу». «Я знаю, но ты как будто не рад этому». Если мысли шефа прочитать было невозможно, то мысли других Алексей щелкал на раз-два. «Геннадий прав, я могу отпугнуть немцев». «Недостаточно представительно выгляжу, плюс самый молодой в команде». Дипломатично ответил Илья, внутри почти крича, что только сумасшедший поставить Джокера вести переговоры вживую. По телефону, по почте, в любом онлайн-формате он заболтает и уговорит кого угодно на что угодно, но не вживую. Не сейчас. Люди смотрят на внешность, и когда она отталкивает, они подсознательно предвзято относятся к тому, что им говорит ее обладатель. «Илья, не говори глупостей!» — отмахнулся Алексей. «Но навстречу давай все-таки без синяков. Хорошо выходные прошли». Шеф насмешливо посмотрел на него, явно желая услышать историю. Илья немного смутился, но у них с Алексеем были достаточно теплые отношения, которые с самого начала вышли за рамки начальник-подчиненный. Алексей вообще на том самом вертел корпоративную этику. и обожал поболтать по душам с сотрудниками, которые ему нравились. Илья без лишней скромности относил себя к таковым. «Девушку с братом защищал», — сказал Илья, решив не вдаваться в путанные объяснения на тему того, кем ему приходится Кристина. Алексей, вечно переживавший за чужую личную жизнь больше, чем за свою собственную, тут же загорелся. «Девушка?» — прищурился он. «Отбить, что ли, пытались?» типа того дернул плечами илья пьяные уроды привязались и ну в общем навалял им подсказал алексей ну и молодец девушку и брата надо защищать но в начале января сидите пожалуйста дома чтоб без приключений ты мне с немцами живым нужен кстати на корпоратив то придешь в пятницу а он уже на этой неделе илья сделал вид что не думал о том что его синяки отличный повод не ходить на дурацкий корпоратив да и если бы ты приходил на совещание вовремя ты бы это знал смирнов клянусь еще раз опоздаешь удавлю строго сказал алексей хотя глаза его смеялись все иди домой и не беси меня на корпоратив так и быть можешь не приходить но со следующего понедельника каждый день в офисе будешь с утра понял спасибо илья схватил сумку с ноутом И быстро ушел. Остаток дня в голове была какая-то каша, а в душе Сумбур. Он то радовался, что его назначили встречать немцев, то переживал, что все испортит, то думал о недавней драке и Кристине, которая должна прийти вечером, то об Антоне, который закидывал его фотками с припухшим носом, и переживал, что отек никогда не сойдет, хотя прошло всего два дня. Илья не заметил, как поток писем и сяк и рабочий день закончился. только он собирался закрыть комп и сделать себе кофе как ему стал названивать лукин илья ты ничего не сказал про документы которые геннадий михайлович передал тебе через секретаря недовольно сказал он не здороваясь илья растерянно моргнул пытаясь понять о каких документах и о каком секретаре идет речь несколько секунд он пытался вспомнить может что то упустил а потом все таки уточнил что за документы Я сегодня сбежал сразу после собрания. Алексей в курсе. Отпустил меня по личным делам. Я завис у нотариуса, поэтому дорабатывал из дома, а Геннадий Михайлович хотел мне срочные доки передать. Ты его знаешь. Я лишний раз не хотел с ним связываться и говорить, что я не в офисе. Его и так колбасит, что Алексей нам с тобой поблажки дает. Вот и сказал, чтобы передал на твое имя в наш кабинет. Ты получил? Илья напряженно думал о том, как ему быть. «Насколько срочные документы? До завтра терпит?» «Не особо», — вздохнул Яшка. «А что, ты уже не в офисе?» «Меня Алексей тоже отпустил после совещания», — признался Илья. «Но если срочно, давай сгоняю и заберу. Мне недолго ехать». Лукин, который жил в Подмосковье, вздохнул с облегчением. «Спасибо, Илюх», — горячо поблагодарил он. «И, кстати...» Поздравляю тебя. Илья знал, что Яшка и сам с радостью встретил бы Артура. Но с немецким у него не сложилось. Но сам факт, что выбрали кого-то из менеджеров, а не противного Финдира, радовал обоих. Спасибо, Яш. Так, я думаю, за час-полтора туда-сюда сгоняю. Плюс пока все изучу. Пиши в любое время, перебил Лукин. Исканчики мне пришли, окей? Илья кивнул. Забыв, что собеседник его не видит, сбросил звонок и побежал переодеваться. Не мог же он поехать в офис в спортивках. Некоторые его коллеги любили засидеться допоздна. Забежав в гардеробную, он натянул на себя темно-синие джинсы и схватился за фиолетовый пуловер. как позвонили во входную дверь. «Черт!» Илья натянул пуловер и побежал открывать Кристине, на ходу натягивая носки. «Ого!» Выдохнула девушка, увидев синяки на его лице. Илья по выражению ее лица догадался, что сейчас на него обрушится новая порция извинений, и улыбнулся. «Привет!» Он отошел вглубь коридора, пуская девушку в квартиру. «Все хорошо!» Кристина стаскивала с себя пуховик, задумавшись о том, что в исполнении Ильи слова «все хорошо» обладали каким-то магическим успокаивающим эффектом. беспокойство и вина всколыхнувшиеся внутри при виде его боевых ран сразу утихли стало спокойно раз он так говорит значит так оно и есть расстегивая сапоги она второй раз за два дня подумала что их отношения действительно изменились интересно только насколько далеко могут зайти эти изменения из чего это он вдруг не в домашнем мысли кристины уже круто разогнались что илья так нарядился для нее и что вечером у них точно состоится кофепитие. А парень вдруг стал обуваться. «Мне нужно отъехать на час-полтора», сказал он, вытаскивая из шкафа куртку. «Ты обычно убираешься часа два, так что я успею до того, как ты закончишь». Кристина растерянно хлопала ресницами, а Илья все продолжал улыбаться, думая, что она очень милая, когда не пялится на его шрамы и не сжимается в комок от его взгляда. «Хотя, возможно, Антон прав, и ему следует быть добрее. Если не со всеми людьми, то с ней точно. В конце концов, он никого не оставил бы в своей квартире, а ее мог, к тому же со спокойной душой. Это дорогого стоит. Закройся изнутри и, если что, звони». Напутствовал он, хватая ключи и документы от машины. «Скоро вернусь». Кристина так и стояла в коридоре, слушая топот ног по лестнице. Интересно, куда он спешил в такое время? Да еще и в таком виде. Не на свидание ли? Заперев дверь, она сунула в уши наушники и набрала Ирке, чтобы обсудить странную ситуацию. «Я думаю, он ушел на свидание», — подвела итог Кристина. «Пока я убираюсь у него в квартире, он...» «Кристина, за час-полтора можно устроить свидание, разве что с проституткой, и то при условии, что она уже ждет его у подъезда». «Что за бред?» «Ну ладно, но все равно. использую это как повод осмотреться». Тут же нашла плюс в ситуации Ирка. «Ты впервые осталась одна в его квартире». «Да не на что тут смотреть», — проворчала Крис, открывая дверь в спальню. «Но как же? На каком постельном белье он спит? Может, на черном шелке, как темный властелин? Или на желтом с пчелками, как... как пасечник?» — захихикала Крис, протирая подоконник пушистой тряпкой. Он всегда заправляет кровать, в отличие от меня. Его мама явно может им гордиться. А ты можешь приподнять край покрывала и удовлетворить мое любопытство», — захихикала Ирка. «Ну что, мамкин пасечник или...» не то, ни другое, просто белое белье», — перебила Кристина, заглянув под серое покрывало. «Как в отеле». «Эстет», — резюмировала Ирка. «Ладно, а теперь...» «Ира, она открыта!» она прошептала Кристина, глядя на приоткрытую дверь гардеробной. Видимо, Илья очень спешил, раз не то, что на ключ ее не запер, но даже до конца не захлопнул. Любопытство свербело внутри, толкая навстречу двери, из-за которой пробивался холодный белый свет. «Зайдешь?» — шепотом, как змей-искуситель спросила Ира. «Нет». — Кристина зажмурилась, охваченная искушением. «Уверена?»